Воронцов Константин Иванович, 37 лет, женат, двое детей, майор, военный психолог. Кадровый военный, психологом стал заочно окончив столичный пединститут и единственный в войсках доктор наук, проходящий службу в действующей части. В свое время являлся объектом повышенного интереса со стороны соответствующих спецслужб, причиной столь пристального внимания к заурядному майору стали его самовольные потуги на научном поприще. Тема кандидатской – влияние инфантилизма нации и деградации общества на боеспособность ВС, вооруженных сил. Каким-то образом, упорный вояка сумел доказать ученому совету РАН, что ввиду перечисленных в заглавии факторов, качество нашего призывного контингента из года в год ухудшается в геометрической прогрессии, и на данный момент оно того. Короче, совсем поплохело. Из материала диссертации следовало, что 90% призывников по своим психофизиологическим параметрам соответствуют примерно уровню 12-летних подростков середины 80-х. Нормально? И вот эти большие дети не способны не то что выполнять служебно-боевые задачи даже в мирное время, но и самостоятельно позаботиться о себе. Посему... Если мы не собираемся тотчас же переходить на профессиональную армию, призывать на службу с учетом указанных в заглавии факторов нужно не ранее, чем в 25 лет. Согласитесь, Карамола полнейшая. Только со всех сторон аргументированная и подкрепленная фактами. Кандидата Воронцову присвоили, но с условием, что он никогда не будет по данному вопросу дебатировать в СМИ и вообще забудет о своей теме. Спустя полгода после завершения Первой Чеченской Воронцов опять взялся за свое. Выдвинул на докторскую новую тему с малопонятным для штатских и внешне вполне безобидным заглавием. «Профилактика БПТ при выполнении СБЗ в отрыве от ППД». Расшифруем. «БПТ – боевая психическая травма. СБЗ – служебно-боевые задачи. ППД – вы, наверное, в курсе» постоянной дислокации. При рассмотрении диссертации оказалось, что вредный кандидат продолжает дуть в ту же сторону, дескать каждый из этих небоеспособных детей смотрите ему номер один, впервые убив врага на пуле боя, получив ранение либо пережив плен или гибель товарища, становится жертвой сильнейшего психотравмирующего события и таким образом автоматически попадает в разряд псих больных с выраженной тенденцией к обострению, то есть становится социально опасным типом. Как лечить подобные заболевания давно известно. Нужно немедленно изъять больного из среды, которая породила психотравмирующее события, создать благоприятные условия и методично заниматься вытеснением и замещением. Получался полный нонсенс, если взять за основу утверждения Воронцова практически всех солдат и сержантов срочной службы, что находятся в районе выполнения СБЗ, А это 80% всего личного состава. Следует немедленно вывести из зоны боевых действий и поместить в стационарные психлечебницы. С одной стороны, конечно, верно. Прежде чем лечить, надо изъять. Вопрос, а кто тогда воевать будет? Согласитесь, это уже не просто крамола. Тут все гораздо серьезнее. Доктора Воронцову дали. Теме тотчас же присвоили закрытый статус. А у авторов взяли подписку о неразглашении и попросили: "Ты, коллега того, ты вообще военный или где? Если военный так и себе, нечего тут народ смущать, и не ходи сюда больше. Мы тебя заочно будем любить на расстоянии". А командованию порекомендовали принять меры. Вот такой замечательный психолог среди своих имеет обусловленное профессией прозвище псих или доктор, помимо диссертации Есть еще отклонение, страшно не любит тупых начальников и подвергает их всяческой обструкции. Прекрасный педагог, мастер психологического прогноза, спец по переговорам, в начале второй кампании оказался в плену, на переговорах взяли в заложники. Просидел пять дней, от нечего делать расколупал психотипы охранников и каким-то образом умудрился так их поссорить между собой, что те вступили в бой столкновения с применением огнестрельного оружия, проще говоря, перестреляли друг друга. Психолог, воспользовавшись суматохой, завладел оружием одного убитого стража и принял участие в ссоре, добил двоих раненых и убрал, прихватив с собой пленных. Короче, хороший солдат. Следующий член команды – Василий Иванович Крюков, 27 лет, холост, капитан. В Рио начальник разведки эндской бригады. На должность назначать стесняются. Молодо выглядит, говорят. Да и вообще, хулиганит маленько. Имеет репутацию отъявленного грубияна и задиры. Потомственный сибиряк-охотник. Мастер войсковой разведки. Злые языки утверждают. Мутан где? Ночью видит. Нюх, как у собаки. Вместо гениталий радар. Типа, как у летучей мыши. Может бесшумно перемещаться по любой местности сутками напролёт лежать без движения прикинувшись бревном читать следы и так далее в жизненной концепции крюкова отсутствует пункт необходимый для успешного продвижения по службе вася не признает чинопочитания и относится к людям сугубо с позиции человеческого фактора если человек достойный но всего лишь солдат вася будет пить с ним водку и поделиться последней банкой тушенки если же это генерал Но хам и чайник в своей сфере. Вася запросто выскажет ему в лицо свое мнение. Или просто пошлет в задницу. В общем, тяжелый случай. Если подходить к вопросу с официальной точки зрения, Вася – военный преступник и полный кандидат в группу Н, склонен к суициду. Примеры приводить не станем, это долгая история. Вот наиболее яркий. Как-то раз, чтобы разгромить базу боевиков, скоординировал огонь нашей артиллерии метр в метр на точку своего нахождения. Теперь пара слов о смежниках. Информации немного, но характеризующие моменты присутствуют. Лейтенант ГРУ Сергей Александрович Кочергин выглядит как минимум на 25, на самом деле не так давно справил двадцатилетие. Акселерат, студент-заочник МГИМО из семьи высшего столичного света полость, естественно. Плюсы — свободно владеет чеченским, английским, арабским и фарси Отменный рукопашник и стрелок. В совершенстве знает компьютер. В общем, полезный малый. Минусы. Один так себе, а другой несколько настораживает. Так себе. Избил двоих полковников своего ведомства, якобы оскорбивших его сослуживца. Настораживает. По оперативным данным, Хладнокровный расчетливый убийца. Имеет место какой-то расплывчатый московский эпизод с десятком трупов чеченской национальности. Эпизод позапрошлого года нигде официально не значится, но информация присутствует. Будучи еще гражданским лицом, был в плену на базе Умаева-младшего. И Тумкалинский перевал организовал и возглавил побег. Опять оперативные данные, фактов нет. Полутора десятков пленных в результате которого небольшой отряд Умаева был полностью уничтожен. Больше ничего по нему нет. Непонятно, почему такой молодой и строевой офицер, хотя еще не окончил вуз. И в завершении Елизавета Юрьевна Васильева, уроженка Санкт-Петербурга, капитан ФСБ, 26 лет, вдова, муж полковника ФСБ, погиб при выполнении особого задания в конце первой чеченской, детей нет. Специалист по радиоэлектронике, устройством видео контроля, читай шпионской техники, владеет английским, разговорным чеченским, сносно знает турецкий и, соответственно, азербайджанский. Серебряный призер Северо-Западного управления по стрельбе, мастер спорта по биатлону, хобби, китайская философия, ушу, макраме. По оперативной информации... Команду сослана за нанесение тяжких телесных повреждений непосредственному начальнику. Вроде бы этот непосредственный воспылал к Лизе дикой страстью и пытался в условиях командировки неправильно воспользоваться своим служебным положением. Такое частенько случается. Вдали от семьи, и на чужбине, девчина симпатичная под боком, ходит и так заманчиво, бедрами плавно двигает, провоцирует своим присутствием. И однако что-то там у них не заладилось. Задумчивая Лиза к начальственным поползновениям отнеслась без должного понимания и прострелила непосредственному начальнику Машонку из стабильного оружия трижды. И, как утверждает пострадавший, сделала это без какого-либо оттенка скандальности. Задумчиво улыбаясь и глядя вдаль туманным взором, такая тихая баловница. Вот такие славные ребята. Думаю, вы и сами догадались, что командиры и начальники рады были сплавить этих тихих ангелов в какую-нибудь безразмерную командировку, и никто, разумеется, даже не предполагал, что сборище этих людей сможет давать какие-нибудь положительные результаты. По большому счету, конечно, Витя старался сугубо для себя, и вся кипучая деятельность, которую он организовал, работала в конечном итоге исключительно на поднятие его рейтинга. Но результат работы этих людей Превзошел все ожидания. Для начала команда вычислила резидентскую сеть, отловила самого резидента, выявила высокопоставленного предателя в наших рядах и уничтожила банду оборотней, работавших на подрыв репутации федеральных сил. Начальство было в трансе, никто не ожидал такой прыти от сливок войсковой и ведомственной отрицаловки. Потом был двухмесячный период застоя, в процессе которого. Команду забыли распустить, недосуг как-то было, есть дела поважнее. Чуть позже наши ребятишки обезвредили солидную компанию, которая занималась массовой подготовкой шахидов. Возглавлял эту компанию матерый международный террорист с колоссальным стажем. Взяли его, как ни странно, живым. И при этом умудрились предотвратить крупные теракты в ряде кавказских городов. После таких результатов Вопрос о расформировании уже не стоял. Витя потирал лапки и строил грандиозные планы, а команда продолжала пребывать в подвешенном состоянии временного статуса. От предложения сверху насчет комплектования на базе команды расширенной штатной структуры, Витя наотрез отказался. Как опытный аппаратчик, Витя прекрасно понимал, что такая структура мгновенно будет переподчинена по ведомственной принадлежности и, скорее всего, Федеральной службе безопасности. С чекистами у нашего куратора давненько сложились ревниво-конкурентные отношения по формуле «кто кого переплюнет». Но это не главное. Куратору просто не хотелось расставаться с удобным инструментом, которым он, по сути, пользовался единолично для осуществления своих амбициозных планов. Мотивация отказа была простая и емкая. Мы, вообще говоря, набрали в команду отъявленных негодяев, которых до сих пор не выгнали вон, только за высокий профессионализм. Пока их немного. Это явление вполне терпимое и управляемое. А если их будет побольше, за последствия я не отвечаю. Кроме того, контртеррористическая операция вот-вот закончится, и мы их опять отправим туда, откуда взяли. Пусть продолжают трепать нервы своим родным командирам. От моста остались две искореженные фермы, И по полпролета с каждого берега что-то там дымило и горело, хором кричали раненые, кто-то злобно орал, пытаясь руководить спасательными действиями. И все это было отчетливо видно и слышно, даже у брода. В общем, обычная неразбериха, как при любой нештатной военной трагедии. Иванов, усиленный Петрушиным, Васей и двумя снайперскими парами седьмого отряда, остался охранять место происшествия и пленного. До прибытия представителей совместной следственной бригады ФСБ прокуратуры, которую вызвали по рации, бригада дислоцировалась в Грозном, работала конкретно по Черной вдове, и вызывать ее изначально никто не планировал. Это вообще наглость по отношению к сановным товарищам, прибывшим из Москвы со специальной миссией. Лечи надо было просто отвезти в город и сдать с рук на руки, поставив тем самым точку во всей разработке. Но все получилось немножко не так, как планировали, и теперь бригада нужна была хотя бы для того, чтобы как-то оправдать присутствие команды на месте происшествия, чтобы сразу разрешить недоразумение и отчасти прикрыться от справедливого гнева товарищей по оружию. Остальные — Глебыч, Костя, Лиза, Серега и вороватые братья-подгузные — убежали к мосту. Глебыч хотел на месте разобраться в деталях подрыва, а другие — товарищи обладавшие немалым боевым опытом и знавшие толк в ранениях и травмах, могли оказаться полезными. У нас ведь зачастую при массовых ранениях случается так, что бойцы не доживают до прибытия санитарного борта только от того, что им вовремя не оказали элементарную первую помощь. Все вокруг бегают и орут, а мальчишка лежит себе тихонько и истекает кровью, или, как в данном конкретном случае, крепко контуженный, падает в ледяную воду и захлебывается. Ты его на берег вытащи, качни пару раз через колено или наложи тугую повязку, если кровоточит, а через месяц он уже будет опять в строю. Было бы кому вытащить, качнуть, наложить и вообще не забыть на поле боя. Пока ожидали прибытия бригады, Петрушин так ненавязчиво допросил пленного. Лечи проявил похвальное желание жить без лишних увечий. И сходу сдал убитых саперов, а может, просто щул эту информацию маловажной и незаслуживающей страданий. Ваха и Махмуд Султановы — двоюродные братья, оба из юрта Это люди Сулеймана Дадашева, лучшие его саперы, но мир отпустил их два месяца назад. Чем занимались в последнее время, неизвестно. И то ладно. Иванов записал данные в блокнот и пообещал пленнику. Проверим, я жилина сочинял поршевец. Горько пожалеешь. В рационе твоем будет преобладать свиное сало, уточнил Петрушин. Много сала, ты понял? Все правда. Лечи был страшно бледен после ранений и общения с зателивым Петрушиным и выглядел как человек, не расположенный к сочинительству. Коленую салехом. Все правда. Очень скоро место происшествия обросло значительным количеством людей и техники. Вверху деловито стрекотали две вертолетные пары, исследуя окрестности на предмет обнаружения глупых духов, не пожелавших благоразумно удрать во свояси. Внизу суетились озабоченные товарищи из ФСБ, прокуратуры и представители военного командования. Солдаты оперативного полка с саперами и собаками прочесывали местность. Было, как обычно, шумно. И бестолково. «Когда оно случается? Никого рядом нет!» Заметил хмурый Вася. «А когда уже все кончилось? Куча лишнего народу! И вот такая фигня всегда! А смысл?» «Поехать в Кеньюрт и забрать всех султановых!» Петрушин мечтательно прищурился на запад. «Кеньюрт, как раз на западе!» «И заставить, чтобы отвезли наших двухсотых с этого моста! В Россию, к их семьям!» «Не, это уже садизм!» Вася неодобрительно покачал головой. «Как Костя говорит, к людям надо того. Ну, блин, как там надо?» «В смысле, индивидуальный подход?» — подсказал Иванов. «Да, вот этот самый подход!» — кивнул Вася. «Надо просто на с вертушек по всем усадьбам, а тех, кто не сгорел, добить из пулемета!»